После выписки я оказалась дома одна. но ну, практически одна, потому что Максим, как водится в летнее время, заменял ушедших в отпуск коллег и приходил только переночевать пару-тройку раз в неделю. Деваться мне было совершенно некуда, и я начала осваивать всемирную паутину. Раньше на это просто не хватало времени. Я знала, на какой сайт зайти, чтобы посмотреть результаты турнира и собственный рейтинг. Все остальное же проходило мимо меня. Теперь же, блуждая по разным сайтам, я находила массу интересных вещей. И однажды решилась на первую в своей жизни интернет-страничку. Я завела себе живой журнал, выбрав ник «Рэдданса». О чем писать как-то не думала, а потому начала выкладывать туда стихи, любимых Ахматовой и Гумилёва и свои «Иногда на меня находила». И я немного рифмовала. Показать это кому-то стеснялась. А вот там, в сети, нашла даже поклонников. Иван все-таки объявился. Приехал ко мне домой через две недели после моей выписки. Вел себя странно, выглядел напряженным и нервным. Чашка, из которой он пил чай, сидя в моей маленькой кухне, то и дело подрагивала, рискуя вообще упасть и расколоться. А зажигалка не слушалась. и не давала спокойно прикурить сигарету. Я никогда прежде не видела, чтобы у Вани так тряслись руки. Что с тобой? Со мной? А, нет, ничего. Устал просто. Устал? Странно. Пять минут назад он сказал, что не тренировался все это время. А тут вдруг устал. Ну да, да, устал. Что тут такого? Раздраженно бросил Иван, прикуривая новую сигарету. А почему орешь? Не ору. «Ваня, мы никогда не врали друг другу. С детства не врали, помнишь? Так что происходит, а?» Я опустилась на корточки, перед стулом, на котором Ванька сидел, и заглянула в лицо, снизу вверх. «Мария, в общем, я не знаю, как сказать, но, словом, мы должны расстаться». «Что?» «Ты слышала?» «Я не могу танцевать с тобой, понимаешь?» «Ваня, если это из-за травмы, то ведь уже все. Я хоть завтра! Залепетала я, ненавидя себя, за дрожащий голос, в котором явственно слышались слезы, за попытку оправдаться, за желание уговорить, убедить партнера, не бросать меня. Ты да, хоть завтра. А я вот уже и сегодня не могу. Прости, Мария, не могу. Жизнь дороже. С этими словами он аккуратно отстранил меня и вышел в коридор. Но я догнала, развернула к себе лицом и выкрикнула. «Ты не уйдешь, пока не объяснишься». «Понял? Никуда не пойдешь, пока не скажешь, что все это значит». Он попытался оттолкнуть меня, но я держала за отвороты джинсовой ветровки так крепко, словно от того удержу ли, зависела моя жизнь. «Собственно, зависела, наверное, потому что как жить дальше, не танцуя? Я ничего больше не умею и не хочу уметь». Вот что главное. Мария, я тебя прошу, давай без цен. Я ведь мог просто вообще пропасть. Ты и не знала бы, но я ж пришел. Так давай как люди. Если как люди, то скажи причину. Иван помолчал, словно взвешивая что-то. А потом, вздохнув, тихо сказал. Я боюсь этого твоего, который с цветами. Что? Да ты спятил. Какого моего? Этого Костю. Или как там? Ваня задрал рукав ветровки и продемонстрировал мне несколько круглых отметин, от запястья до локтя. Видишь? Что это? Не поняла я, рассматривая странные отметины. Сигареты. В смысле? В том самом смысле, усмехнулся мой партнер. Это твой Костя решил удостовериться. Не я ли туфли твои отреставрировал? Погоди. Это что же? Он? Он тебя? Я не могла поверить ни своим глазам, ни словам Ивана. Неужели Костя мог... Господи, бред! Иван скривил смазливую физиономию, за которую его так любили и клиентки постарше, и мамы его маленьких воспитанников. Он, он, не сомневайся. Я на какой-то хате просидел три дня, как в плохом кино прямо. На полу в ванной. Это еще с лица синева сошла. «Был как Квазимода. Мне стало плохо. Я и представить не могла, что Костя начнет расследовать случившееся со мной, подозревать Ивана. Да по какому праву? Чего ради? Кто его просил?» Отпустив Ивана и окинулась в комнату, заметалась, ища джинсы и футболку. Наскоро оделась и, оставив изумленного партнера в коридоре, выскочила из квартиры. «Мария, стой!» Понеслось мне вслед, но я только крикнула, чтобы он захлопнул дверь, а сама уже нетерпеливо нажимала кнопку лифта. Такси я поймала сразу, назвала адрес Костиной квартиры, и вся дрожа от нетерпения и злости принялась обдумывать, как вести себя. Я понимала, что ввалиться в квартиру и врезать по лицу ее хозяину, да еще темпераментному Кости, слегка опрометчиво. Орать его и снять отношения тоже, но и оставлять это безнаказанным не хотелось. Он открыл мне сам, и я оторопела. На Косте был ослепительный белый костюм и галстук бабочка, а сам он благоухал туалетной водой и явно куда-то собирался. Увидев меня, Костя слегка отступил назад, удивленный и растерянный, но тут же к нему вернулась его обычная ухмылка, лицо засветилось. И началось. «Мария, девочка, какой сюрприз, красавица!» Вай порадовала. «Не ждал, не ждал. Проходи. Так, слушай сюда». Я перешагнула порог, захлопнула дверь и пальцем уцепилась за петлю пиджака. «Кто просил тебя вмешиваться в мои дела?» «Я просила?» «Нет? Так какого черта?» «Тихо, тихо. Осторожнее!» Он аккуратно взял меня за руку Чуть сжал запястье, но это оказалось так больно, что я невольно ойкнула и отпустила петлю. Что ты имеешь в виду? Зачем ты устроил разборки с моим партнером? Костя нахмурил лоб, точно припоминая что-то, а потом рассмеялся. «Вай, девочка, ты меня спутала совсем. Какие разборки? Так поговорили о жизни». «О чьей?» «О моей?» «Когда ты уяснишь, что я никогда...» Слышишь меня? Никогда не буду с тобой, — зашипела я. Уясни это, Костя, и избавишься от множества проблем. Я очень благодарна тебе за врача и больницу. Но хватит. Понимаешь? Хватит. Глаза Кости стали злыми. Я видела, каким усилием воли он сдерживает рвущуюся наружу злобу, как старается подавить в себе желание заорать, а может и ударить меня. Я понял тебя. Позволь мне самому решить проблему с твоим партнером. Хорошо. Даю слово. Ничего не сделаю. Поговорю по-хорошему. Я не очень верила его слову. Сколько раз он давал его мне. в отношении Максима и все продолжалось. Но выбора не было. Мария, раз уж ты пришла сама, может составишь мне компанию? Неожиданно, совсем другим тоном попросил Костя. сбив меня с толку. Но я... Я прошу, не отказывайся. Это ненадолго. Тут совсем рядом. А... все решено. Едем. Вот так. Раз-два, едем. Тут недалеко. Повез он меня. В художественную галерею. Я, прочитав вывеску, просто оторопела. Мне почему-то казалось, что Костя совершенно не образован. ничего не читает и абсолютно не смыслит ни в каком виде искусства. Не хочу сказать, что считаю себя великим экспертом, но все же факультет педагогики танца я окончила, и там было много разных предметов, так что я могла поддержать беседу на тему живописи. Но Костя, он меня удивил. В галерее проходила выставка «Местные художницы. Очень красивые живые пейзажи». настолько реалистичные, что захватывало дух. Костя со знанием дела, употреблял специфические термины, разговаривал с пожилым искусствоведом о композиции, о перспективе, об игре красок и о жанровости современной живописи. Я почувствовала себя одураченной и почему-то расстроилась. Мне было бы легче считать Костю новым русским, хм, а ведь нет понятия новой армяне, и относиться к нему. с долей брезгливости, чем принять вот этот образ разбирающегося в искусстве человека. Костя, заметив перемену в моем настроении, незаметно для всех отвел меня в угол и спросил тихо. «Что-то не так? Тебе здесь не нравится?» «Нет, что ты. Просто...» Он вдруг рассмеялся, демонстрируя идеальные белые зубы. «Я понял. Ты думаешь, что я пыль в глаза пускаю? Ну что ты, девочка?» «У меня диплом искусствоведа. Я в Москве учился». «Ага, учился ты. Наверняка папа на торговле цветами такие бабки делал, что диплом тебе купил. И даже красный, не удивлюсь. Откуда во мне появилось столько желчи по отношению к Косте, я не понимала. Но справилась с собой и улыбнулась. Надо же!» Внезапно в зал вошли трое мужчин и прямиком направились к нам с Костей. Тот сразу стал серьезным, подобрался, взгляд сделался жестким. По озабоченным лицам подошедших я поняла, что произошло нечто неприятное. Старший из них заговорил по-армянски. Костя ответил. Потом повернулся ко мне и проговорил, как ни в чем не бывало. «Знакомься, Мария. Это мой брат Артур». Высокий, хорошо сложенный Артур чуть склонил голову, улыбнулся. Слышал много. «Приятно познакомиться». «Взаимно». Пробормотала я, опустив глаза. Слишком уж пристально он меня разглядывал, будто корову на базаре. «Так что, Костя, может, и девочку возьмем?» «Лишнее не будет?» — произнес Артур, обращаясь к брату. Костя пару секунд подумал, потом решительно взял меня под руку и повел к выходу. «Ты прав. Поедем вместе». Но я... Начала я было высвобождать свою руку из Костиной. но он чуть сжал локоть. «Мария, это ненадолго. Пару часов. Отдохнешь с нами в ресторане, посидишь, покушаешь, и отвезу тебя домой в целости и сохранности. Слово даю». Для ресторана я была совершенно не одета. Джинсы, свободная туника и легкие босоножки на каблуке. Но Костю это, похоже, не смущало. Мы вышли из галереи, и тут же у крыльца оказался черный «Мерседес». Костя галантно открыл дверку, помог мне сесть и сам устроился рядом. Артур сел рядом с водителем, а двое остальных в подъехавшую следом Ауди. «Поехали, Гурген». Костя коснулся плеча водителя, и машина рванула с места, сразу набирая скорость. «Аккуратнее, нам только проблем с гайцами не хватает. И так все красиво уже», — буркнул Костя и повернулся ко мне. «Тебе вроде понравилось, как я готовлю. Так сейчас ты увидишь, как это делают настоящие повара». Меня охватило вдруг странное предчувствие надвигающейся беды. Не знаю, почему, но по спине побежал холодок. Стало трудно дышать, а кончики пальцев онемели. «Мария, сейчас я тебя познакомлю с одним фра... человеком», — быстро поправился Костя, поймав на лету жаргонное словечко. Ты с ним просто поговори, пообщайся. Хорошо? Зачем? Ты мне помоги немного, ладно? У меня дела с ним. Хочу, чтобы доверие возникло между нами. А ты красивая и умная девочка. С тобой интересно разговаривать. Мужчины таких любят. На переднем сиденье напряженно задышал Артур. Повисла пауза. Я не могла взять в толк. «Чего конкретно хочет от меня Костя?» А он уговаривал вкрадчивым голосом. «Мария, я мамой нашей клянусь. Ничего опасного не будет. Мы рядом постоянно. И я, и Артур, и ребята тоже. Ты просто сделай так, чтобы он заинтересовался. Ты что? Я тебе не шлюха с трассы. Я отпрыгнула к дверке и взялась за ручку. Не приближайся, я выпрыгну». Но Костя, ловким движением, перехватил меня за вторую руку и рванул на себя, крепко обняв и впиваясь в рот поцелуем. Ох, оторвавшись, проговорил он. «Прости, не удержался. Какая девочка! Ты прости, Мария. Пошутил я, проверить хотел. Проверил?» Вытирая губы тыльной стороной ладони, зло спросила я. «Выпусти меня отсюда!» «Все-все, моя красавица!» «Уже приехали». «Ты верь мне. Я на самом деле пошутил. Человек будет. Но ты ни при чем. Я просто хочу, чтобы ты побыла со мной рядом. На удачу». Ресторан оказался, разумеется, армянским. Арарат. Как успел шепнуть мне на ухо Костя, Артур был в паях с хозяином. Потому у братьев-кавалерьянц тут был отдельный кабинет. Там уже ждал накрытый стол, И Костя, усадив меня в угол, забрался следом, осторожно коснувшись рукой моей руки. «Ты только не удивляйся ничему и молчи, хорошо?» «Ну да, зачем я говорю? Ты умная девочка. Сама поймешь». Артур и двое парней сели вокруг стола, оставив свободным стул у стены. Артур потянулся к бутылке коньяка. Костя резанул его взглядом. «Не смей. Дело сделаем тогда». Артур послушно отставил коньяк в сторону. Мне же Костя налил почти полную рюмку. Мария, это хороший коньяк. Я взяла рюмку, покрутила в руке и залпом выпила коричнево-золотистую жидкость. Нет, все-таки дорогой коньяк кардинально отличается от магазинной залипухи. От той все тело идет мерзкими мурашками. А вот этот мягко прокатывается по горлу, не обжигая, а скорее лаская. И ощущение от него сказочное. Коньяк я любила. У меня всю жизнь низкое давление. Я с трудом встаю по утрам. А после интенсивных тренировок могу упасть в обморок. И именно потому лет с двадцати в моей сумке всегда есть небольшая фляжка коньяка. Именно на такой вот случай. Но такого я никогда не пробовала. Это настоящий армянский, объяснял меж тем Костя, покручивая в руках бутылку. Его привозят из Ани, специально для этого ресторана. Такого ты больше нигде в городе не попробуешь. Лекция была прервана приходом гостя. В кабинет вошел худой мужчина в очках, кудрявый как пудель. Дорогой костюм сидел на нем мешковато. Руки суетливо ощупывали карманы, а в довершении неприятной картины. Он еще и нервно облизывал губы. «Здрасте». промямлил он замирая на пороге и ты здравствуй добрый человек костя как то подобрался сделался жестче словно не он только что вдохновенно рассказывал мне о коньяке и за ней проходи присаживайся мужчина отодвинул свободный стул и сел налей гостю артур распорядился костя наполняя мою рюмку а сами что же снова облизнувшись поинтересовался гость И Костя развел руками. «Так пост у нас. Никак спиртного нельзя». «А!» — кивнул тот. «Тогда вот с девочкой выпью. Тебя как зовут, красавица?» «Мария зовут ее». Опередил меня Костя, чуть сжав под столом руку. «Только сильно не рассчитывай. Это моя девушка». «Ну, извини, Костя, Джан. Не хотел обидеть. Не знал». «Позволь за знакомство выпить с твоей девушкой. Я ничего не понимала». Костя ломал какую-то комедию. Артур явно мечтал выпить, но побаивался братского гнева. Двое безымянных парней сидели как изваяние. Опрокинув вторую рюмку, я почувствовала, что в голове зашумело. Надо бы съесть что-то, а то рухну. Пока я выбирала, чем закусить, в руках гостя появилась колода карт. «Ну что, Костя-джан, отыграться дашь мне?» «Костя...» задумчиво пожелывал веточку кинзы и улыбался. «А что это ты, Влад, свою колоду принес? Не знаешь, что не делают так? Вдруг краб там, а?» Гость оскорбился. «Да ты проверь, запечатанная. «Это ничего не значит. Хочешь отыграться? Делай, как положено. Тимур, метнись до газетного. Возьми пару колод». Распорядился Костя, и один из охранников — Послушно встал и вышел. Я начала с интересом прислушиваться к разговору. Выходит разговоры о Костином занятии. Вовсе не бред. Неужели они сейчас будут здесь играть? Вернулся Тимур. Положил на стол две запечатанные колоды. Костя взял их, осмотрел внимательно и кинул одну Владу. «Вскрывай, дорогой». Тот тоже осмотрел колоду и ногтем поддел целлофановую обертку. Карты полетели у него из руки в руку, как намагниченные. Я заворожённо смотрела, как он ловко перемещает карты между пальцев, крутит их, переворачивает, перемешивает. «Хорош фокусничать», — улыбнулся Костя. Поразил девушку в самое сердце. «И хватит. Сдавай. Покер? Нет уж. Проиграл в очко. Так и отыгрывайся», — усмехнулся Костя. «Артур». «Подсаживайся!» Влад начал сдавать карты. Артур сразу шлепнул свои на стол. «Мимо!» «Еще!» Потребовал Костя. Влад ловко выкинул карту. Костя взял ее. «Себе!» Влад начал выкладывать карты на стол. «Двадцать!» «Хватит!» «Не пляшут твои!» «Очко!» Костя выложил веер из карт. «Пиковый туз!» «Семерка червей!» «Дама трев!» «Не поперла!» Бормотнул Влад, вытаскивая сигарету. «Сдавай». Колода перекочевала в руки Кости. Тот быстро зашевелил пальцами, и карты из колоды начали ложиться на стол по одной. Перетасовав, он предложил. «Ну что, почем ставишь? Давай по штуке пока. Там видно будет». На этот раз повезло Артуру. Потом пару раз выиграл Влад, воодушевившись удачей и поднявший ставку до пяти тысяч. Он снова выиграл. Так продолжалось минут двадцать, и вот тут ему резко перестало вести. Он проигрывал кон за коном, бледнел, краснел, а стопка денег между Костей и Артуром становилась все внушительнее. Я уже не успевала следить, какие суммы ставятся. Через час Влад встал, пошатываясь, как пьяный, и вывернул карманы брюк. «Что ж ты делаешь, сволочь?» Я ж все до нитки спустил. Костя спокойно закурил. Смел со стола на пол карты и спросил, глядя прямо в пошедшее белыми пятнами розовое и все в испарине лицо Влада. Ты разве не знаешь? Не играешь, не садись. Нет денег, не садись. Я что, силой тебя сюда приволок? Я тебя заставил? Вон девочка сидит. Свидетельница, что сам ты пришел. Сам играть предложил. Сам деньги достал. «Не так?» Влад перебегал взглядом с Костина Артура, молча сидевшего на стуле и крутившего в пальцах вилку, с меня на охранников, словно искал поддержки. «Костя, Джан, потерпи с долгома, униженно залепетал он, вытирая лоб платком. «Я рассчитаюсь. Нет у меня таких бабок, клянусь, здоровьем нет. Но я найду. Займу». Неожиданно Костя стукнул кулаком по столу, Так что подскочили тарелки и стаканы. А ты, шаг не знал, что бабла нет, когда садился катать. Карточный долг святое. Сдохни, а верни. Мы ж не на зоне, Костя, Джан. Да ты на зоне шагу из-за стола бы не сделал. Если бы сел играть без бабок, вяло бросил Артур, воткнув, наконец, вилку в долму. — Я отдам, отдам, Костя! — бормотал Влад. Но Костя уже не слушал его. «Изжайте с ним. Возьмите нотариуса. Пусть сразу и оформит. Я больше ждать не собираюсь. Раз спустил, другой. Ненавижу, когда борзеют. Этого накажем. Остальным наука будет». Охранники подхватили вмиг обмякшего Влада под руки и потащили к выходу. А Кости и Артур вдруг расхохотались и бойко заговорили по-армянски, перебивая друг друга. Я интуитивно понимала, что на моих глазах они вдвоем разделе этого Влада, а нотариус должен будет оформить все его имущество на имя братьев. Но верить как-то не хотелось. Неужели так бывает в жизни, а не только в романах? Кошмар. И Киаскеру заплати, когда завтра появишься. Молодец, дедок. Хорошо колода отработал. Не придерешься, услышала я. Интересно. значит киокер торгующий газетами с ними в доле карты помогает метить что ли ну что мария страшно было обратился ко мне костя и я вздрогнула что а нет противно они расхохотались брат она правильная смотри не ошибись выговорил сквозь смех артур не ошибусь заверил костя наливая коньяк в три рюмки Вот теперь можно и выпить. За тебя, Мария. За удачу, которую ты принесла. Не скажу, что меня обрадовал тост. У меня было желание, что я вляпалась во что-то мерзкое. И теперь единственным желанием было скорее попасть домой и отмыться от впечатлений этого вечера. Максим, к счастью, дежурил, а потому не видел того, как я вышла из Мерседеса Кости в районе часа ночи. Дома сразу направилась в ванную. встала под душ и ожесточенно принялась тереть себя мочалкой. Господи, как ужасно! Но, с другой стороны, в словах Кости была своя правда. Он действительно не заставлял Влада играть. Напротив, по ходу игры пару раз предлагал остановиться. Но тот уже вошел враж и никаких аргументов не слышал. Получается, обманутый сам желает быть таковым. Сам идет в расставленные сети, Сам загоняет себя в кабальные условия выплаты долга, а как иначе. Я не оправдывала Костю, но и поведение Влада далеко от правильного. Да, и громания болезнь, но ведь насильно за стол никого не сажают. В общем, все это оказалось выше моего понимания. На завтра с утра в дверь позвонили. Я с спросонья решила, что это Макс забыл ключи. Он часто их забывал и открыла. даже не потрудившись надеть халат. На пороге стоял незнакомый мужчина с огромным букетом роз. «Это вам». Он сунул мне букет и сразу ушел. А я, захлопнув дверь, изумленно уставилась на прекрасные бледно-розовые розы. Внутри букета оказалась небольшая открытка с надписью «Спасибо за удачу». «Ты мой талисман». Подписи не было. Да и к чему, когда и так все понятно. Вместо Штутгарта мы с Иваном, он сменил гнев на милость и раздумал меня бросать, поехали на сборы в московский клуб «Фокстрот». Наша руководительница Тамара дружила с тамошним главным тренером, а потому сумела договориться даже на бесплатное посещение семинарских занятий. У них там какой-то очень крутой спонсор, оплачивает все, и профилакторий, и спорткомплекс. «Вам нужно будет только за индивидуальные тренировки заплатить». «Ну ничего, подзажмётесь немного, потянете. Это вам, в конце концов, нужно», — сообщила она нам за три дня до поездки. «Не знаю, как Ивану, а мне информация не понравилась. Свободных денег почти не было, а индивидуальные занятия у московских тренеров стоили дорого, но выхода нет. Чтобы поддерживать уровень, надо заниматься». а я еще и после травмы, так что придется искать где-то». Иван, видимо, уловил ход моих мыслей, потому что, когда мы вышли из кабинета Тамары, пкнул меня в бок и предложил. «А ты попроси у этого своего». Я катила Ванюшу недобрым взглядом и сообщила точный адрес, по которому ему следовало пройти. «Ты не понимаешь? Тебе мало ожогов на руках. Ты хочешь, чтобы он еще и со мной что-нибудь сделал, да?» «Красота моя, да ты глаза-то раскрой пошире. Он же за тебя порвать готов. Он за одно твое слово будет землю жрать. Или как там у них принято выражать преданность?» Я рассердилась. Разговоры о Косте вообще в последнее время вызывали у меня какие-то странные ощущения. Вроде как я не хотела, чтобы его имя произносилось в моем присутствии. Но в тот же момент мне было приятно, что Костя на самом деле почти влюблен. Однако просить у него денег я не стала бы даже при угрозе тотального голода. И в этой ситуации меня неожиданно удивил отец. Когда я заехала к нему, он оказался абсолютно трезв, что случалось с ним раз в год, серьезен и даже приготовил ужин. «Слышь, Мария, я тут подумал», — начал он, сев напротив меня и наблюдая за тем, как я с удовольствием ем жареную картошку с салатом. Мать оставила кое-какое золотишко свое. Ну, кольцо там с камнем, цепочку, еще кое-что. Ты это себе забери, а то пропью ведь. Я поперхнулась. Мало того, что он до сих пор ухитрился не сделать этого, так еще и сознавал, что может. Ты возьми, пригодится. Или продай. Там золото старое, тяжелое. Много дадут. Он тяжело поднялся и, шаркая тапками... Ушел в комнату, долго брякал там ящиками старого комода, а, вернувшись, поставил передо мной небольшую шкатулку из лакированного дерева, на крышке которой была изображена стройная девушка с шалью на плечах. «Вот», — буркнул отец, усаживаясь на прежнее место и закуривая очередную беломорину, — Я откинула крышку. На алом бархате... Лежало тяжелое кольцо с голубым прозрачным камнем. Длинная цепочка, два кулончика. Один в виде золотой капли с маленькой жемчужиной внутри, другой в виде резного золотого листика. Пара сережек и еще одно кольцо, тонкое, с крупной жемчужиной в центре, обрамлённой россыпью крошечных бриллиантов. Так странно, я не помнила ничего из этих вещей. Ничего. кроме вот этого последнего колечка. Мама надевала его по праздникам, и я помнила, как видела на ней это кольцо в последний раз. На моем первом конкурсе, где мы с Ванькой сразу же попали в финал и заняли третье место. Я в ярко-красном платьице и туфельках на маленьком каблуке бежала к маме, размахивая грамотой и придерживая на шее бьющуюся туда-сюда медаль, а мама протягивала ко мне руки и улыбалась счастливо. Через полгода она погибла. Я смахнула слезы и посмотрела на отца. Тот курил, отвернувшись и глядя во двор, откуда в открытое окно доносились детские крики и смех. «Спасибо, пап. За что? Это твое? Ты не будешь против. Если я продам кое-что. Мне очень нужны деньги. На сборы едем. В Москву. Тренировки дорогие». Я же сказал, это твое. Делай как нужно.